Глава 22 Ведите себя достойно. Поведенческая экономика появилась в середине 1990-х. До этого о ней никто не знал. Теория эффективного рынка из второй части гораздо старше, идея больше ста лет, а термину лет 50 Но поведенческий подход к экономике, это новая охренительная революция. Поведенческие финансы не психология, примененная к финансам, это гораздо шире. Это все общественные науки в экономике. Очень популярное сейчас направление исследований британских ученых, и мы в нем напоследок хорошенько пороемся. В некотором роде это реакция на экстремальные допущения, которые мы видим в математическом подходе к финансам и в экономических теориях. У них прекрасные структуры, но слишком много ограничений. Поначалу они вызывают восторг, потом ими начинают пользоваться слишком часто и не к месту, а потом доморощенные интеллектуалы сходят с ума. Здоровые люди задумываются и понимают, что мир несовершенен, а реальные гомосапиенцы поступают совсем не так, как теоретические. Эти мысли и привели к появлению поведенческой экономики. Люди совершают множество ошибок, но ошибки в финансовой сфере имеют свойство влиять на жизнь человека печально и надолго книгах по экономике, о них пишут редко. Я собрал наиболее известные. Все они хорошо знакомы мошенникам и часто эксплуатируются говнюками. Они везде. Они вокруг нас. Сначала поговорим об очень общей проблеме – чрезмерной убежденности в собственной правоте. В некотором смысле это отрицание научного подхода в пользу религиозного. Разница в том, что наука ничего не принимает на веру. Наука – это прежде всего скептицизм вера противоположность этому. Гомеопатики, антивоксеры, мастера рейки, биоэнерготерапевты, веганы, яростные противники ГМО, астрологи и экстрасенсы – все это одна шобла умалишенных, которые мало того, что полностью убеждены в своей ереси и закрыты голосу разума, но и зачастую агрессивно проповедуют свои упоротые взгляды. Нездоровая убежденность в собственной правоте – бич-стоетия.